Глава 53. 9 июня пятница. Винсен Дагост, обрадованный возможностью выбраться из окружного отдела по расследованию убийств, взял такси и отправился на Риверсайд-Драйв. Появление агента Колдмуна стало глотком свежего воздуха, и Дагоста не мог отрицать, что достигнут определенный прогресс. Но при этом следствие пошло совсем в другом направлении, и ему было почти нечего делать — разве что заниматься бумажной работой и создавать видимость туго продвигающегося следствия. Такси свернуло с West Side Highway и влилось в движение по Riverside Драйв. Впереди показался особняк Пендергаста. «Неплохо, Хиборг», — сказал водитель, останавливая машину. «Кто здесь живет, какой-нибудь наркобарон?» «Ага», — ответил Госта, выходя из такси. И у его охраны так и чешется руки спустить курок. Он не успел постучать, как Проктор открыл дверь и отступил в сторону, впуская Дагосту. «Он ждет вас в библиотеке, сэр», — сказал Проктор. «Дорогу вы знаете». Он развернулся и исчез в тусклом боковом коридоре, который вел в столовую. Дагоста посмотрел вслед. Этот человек всегда оставался для него загадкой, как и хозяин особняка. Дагоста направился в библиотеку. Пересекая просторную приёмную, он гадал, зачем понадобился Пендергасту. Голос агента в телефоне был почти лишён привычной отшлифованной учтивости. Пендергаст сидел в своём любимом кресле. На столике стоял графин с зелёной жидкостью. Рядом раздвоенная серебряная ложка и другие предметы, говорившие о пристрастии к абсенту. Пендергаст обернулся. «А, Винсент, как хорошо, что вы приехали без промедления. Простите, что не встаю». Не стоит беспокойства, оставайтесь на месте. Могу я предложить вам, как же это называется, Будвайзерлайт? То, что я должен вам рассказать, требует большого умственного напряжения. Да, конечно. Миссис Траск появилась в дырях и тут же исчезла, отправившись за пивом. Дагоста присмотрелся к Пендергаста. Лицо его оставалось таким же мертвенно-бледным, глаза, как обычно, блеснули жестким, льдисто-голубым пламенем. «Дагусте сделалось чертовски интересно. Что здесь все таки происходит?» «Мой дорогой друг, прежде чем мы двинемся дальше, я должен расспросить вас о деле, который вы сейчас ведете. Насколько я понимаю, к нему привлечен мой временный напарник СВБР. Как ваши успехи?» «Прекрасно!» «Не без сарказма», — ответил Дагуста. «Просто прекрасно!» «Вы не сошлись характерами?» Колдмун отличный характер, он надежный парень, умный, деловой, с ним легко работать. Пендергаст склонил голову на бок. В чем же тогда проблема? Миссис Траск поставила перед догосты бутылку пива и запотевший бокал. Капитан-лейтенант наполнил его. Пендергаст глотнул абсента. Проблема в том, что он забрал себе все самое вкусное. Со дня на день он отправляется на секретную операцию в Эквадор. «А я стою здесь, буду разбираться с мелкими трудностями, но, по сути, сидеть сложа руки». Пендергаст подвинулся в кресле. «Эквадор, операция? Вы меня озадачили». «Колдмунд связал смерть в музее с убийством в Южной Дакоте и кражей индейских артефактов. Похоже, оба убийства, его и мое, служат для заметания следов. У нас даже есть подозреваемый, довольно перспективный». Проблема в том, что он живет в Эквадоре, где-то у черта на рогах. На Осиенде, в Андах. Чтобы арестовать подозреваемого, мы должны под каким-нибудь предлогом выманить его обратно в Штаты, потому что у нас нет договора об экстрадиции. Вот ваш приятель и летит в Эквадор. Ловите его на живца, а я буду прохлаждаться в Нью-Йорке и делать вид, будто мы в полном тупике. Может быть, тогда этот парень из Эквадора расслабится? — «А я тем временем буду терпеть насмешки всех и каждого». «Понятно. И у вас сейчас нет других действительно важных дел?» «У нас всегда есть другие дела, но это чушь собачья». «Как насчет небольшого отпуска?» «Ну, если говорить о работе, то это несложно. Но Лора хочет, чтобы мы съездили куда-нибудь. Правда, всерьез мы пока ничего не обсуждали». Он сделал еще глоток, ожидая, когда Пендергаст объяснит, зачем позвал его. Пендергаст долго смотрел на огонь в камине, храня молчание. «Я вовлечен в дело, которым не могу заниматься один, и мне нужен человек, пользующийся моим безоговорочным доверием, способный и надежный, тот, с кем я долго работал и кого хорошо знаю. Разумеется, я говорю о вас, и эта задача связана с путешествием». «Куда?» «Снова долгое молчание». «Винсент, справедливо ли будет сказать, что за время нашего долгого и плодотворного общения вы стали свидетелем множества странных вещей?» «Это еще мягко сказано. Теперь вам предстоит пережить нечто куда более странное. Не знаю, как лучше всего объяснить, поэтому буду по возможности говорить прямо. Только прошу вас придержать свое недоверие до того момента, когда я смогу представить доказательства». «Хорошо». Сказал Дагоста, затем поднял бокал с пивом и отпил еще немного. «У меня в подвале стоит машина времени». Дагоста едва не захлебнулся пивом. Он отставил бокал и закашлялся. «Констанс воспользовалась машиной времени без моего ведома или разрешения и отправилась в 1880 год, чтобы спасти от смерти свою сестру Мэри. И я уверен убить своего бывшего опекуна и заклятого врага доктора Лэнга». Он твердо посмотрел в глаза Дагосте, словно призывая его усомниться в своих словах. Но тот не нашел, что сказать. «Помните доктор Лэнга, мой дорогой Винсент?» У Дагоста мороз пошел по коже. «Господи, конечно!» «Как можно забыть хирурга, чьи серийные убийства ужаснули весь Нью-Йорк? Еще до того, как умер Бил Смитбек, репортер, отыскавший тела убитых. И свежие, и очень давние». Дагоста смотрел в бокал с пивом, и в голове всплывали подробности этого дела. Лэнг был предком Пендергаста. Он создал продлевающий жизнь эликсир, для которого требовались части человеческих тел. Лэнг жил в том самом особняке, что унаследовал Пендергаст после его смерти. По жестокой насмешке судьбы именно он поселил у себя юную невинную Констанс, сделав ее сначала своей подопытной свинкой, а потом и подопечной. Держая в заперти, он значительно замедлил процесс старения в ее и своем организме. Лишь много времени спустя Констанс узнала, что ее старшая сестра Мэри стала жертвой тех самых экспериментов, которые сохранили ей молодость. Да не сразу сообразил, что Пендергаст заговорил снова. Вы лучше всех знаете, что Лэнг исключительно чрезвычайно опасен. Констанс уже взялась за него в одиночку, но боюсь, что в конечном итоге она потерпит неудачу и погибнет. «Это все-таки случилось», — решил Дагуста. Пендергаст свихнулся. Он всегда знал, что гениальность и безумие ходят рука об руку. То же самое было с Диогеном, неисправно порочный младшим братом Пендергаста. Куда бы ни пропала Констанс на самом деле, что бы здесь ни произошло, а здесь, несомненно, что-то произошло, Пендергаст лишился из-за этого рассудка. Пендергаст встал. «Позвольте показать вам машину? Она в подвале». Э -э конечно». Дагоста допил остатки Будвайзера. Если Пендергаст сошел с ума, трудно предсказать, как он поступит, столкнувшись с возражениями. И Дагоста не собирался спускаться в подвал, не отведав напоследок пива. Агент направился в слабо освещенный угол библиотеки, нажал скрытую в стене кнопку, и книжный шкаф выдвинулся вперед. За ним была каменная лестница, спускавшаяся в темноту. Оказавшись внизу, Пендергаст прошел через подвал особняка к металлической двери с клавишной панелью сбоку. Дагоста следовал за ним. Пендергаст постучал в дверь, и ее немедленно открыли. Как выяснилось, это был Проктор. Дагоста заметил в комнате еще одного человека в белом халате. Он стоял рядом с очень большим прибором. Если слово «прибор» подходило самому диковинному устройству, какое Гостя приходилось видеть. Чудовищная конструкция, вроде декорации из научно-фантастического фильма, вступившая в нечестивый союз с творениями Гигера. Пендергаст повернулся к человеку в белом халате. «Можете начинать, доктор Ференц?» «Эй, подождите», — сказал Дагосте, когда доктор принялся крутить верньеры, и помещение наполнилось низким гулом. «Что вы собираетесь делать?» «Не я». «А мы?» — поправил Пендергаст. «Я собираюсь взять вас на короткую экскурсию в прошлое». «Нет», — ответил Дагуста. «Ни за что». Он боялся даже близко подойти к безумному прибору, который, думал, он точно убьет его током, если не случится чего похуже. «Это единственный способ доказать, что я не лишился рассудка, как вы, несомненно, уже подумали, и объяснить вам, насколько серьезно положение». Пендергаст поднял руку. «Проктор». «Подайте, пожалуйста, сюртук, шляпу и шповные ботинки». «Да подождите же, черт возьми!» Запротестовал Дагоста, пока проктор облачал его в новую одежду и менял ему обувь. Помощник Пендер -Гаста вернулся к наблюдательному посту у дальней стороны прибора. Высота звука постепенно повышалась, человек в белом халате что-то пробормотал себе под нос, и Дагоста увидел, что перед прибором образовалось кольцо света. «О, нет!» Простонал Дагоста. «Дьявол, нет!» Пендергаст надел цилиндр. Кольцо света расширилось и засияло ярче. А потом внутри его появилась неосязаемая колеблющаяся линза, за которой Дагоста различил смутные контуры какого-то здания. «Эй, притормозите», — сказал он. «Сначала нужно все обсудить». Пендергаст быстро подошел к нему, схватил за плечо и, наклонившись, пронзил его взглядом. Дагоста никогда не видел Пендергаста таким. Стальные пальцы крепче сжали его плечо. «Мне нужна ваша помощь, мой старый друг. Без вас я пропаду». Пендергаст все смотрел и смотрел в его глаза, и до оставался оставалось лишь согласно кивнуть. «Оставьте оружие и телефон на столе», — велел Пендергаст. Дагоста так и сделал. Пендергаст помог ему надеть тяжелое пальто, а затем, предупредив, что нельзя смотреть в круг света, осторожно подвёл Дагоста к мерцающей пелене, и они вместе шагнули сквозь неё».